Вы влюблены в какую-нибудь француженку? Рауль поклонился. Сердце знает о вашей любви. О ней никто не знает, отвечал Рауль. Почему же вы сказали об этом мне? Вальмозаль, признайтесь. Не могу. Значит, первый шаг придется сделать мне. Вы не хотите говорить, так как убеждены теперь, что я не люблю герцога, что я, может быть, полюбила бы вас. Вы искренний и скромный человек, не желающий профанировать настоящее чувства Вы предпочли сказать мне, несмотря на вашу молодость и мою красоту, моя любовь во Франции. Благодарю вас, господин Деброжилон. Вы благородный человек, и я впредь буду больше любить вас, по-дружески.